Фра Филиппо Липпи. Годы жизни 1406-1469. Мадонна под вуалью. Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем. Около 1455. -го. Галерея Уфицы, Флоренция. Фра Филиппо Липпи выдающийся флорентийский художник раннего Возрождения. Родился во Флоренции в семье мясника В 8 лет остался круглым сиротой и оказался в монастыре кармелитов на попечении монахов, которые заметили его художественный талант и дали возможность учиться живописи. В 15 лет принял монашеский постриг. В 1431 году оставил монашескую жизнь, при этом продолжая выполнять наиболее ответственные заказы на фрески и картины для монастырей и высшего духовенства. Основные работы Фрески кафедрального собора Святого Стефана в Прата, 1452-1465, Коронование Богоматери, 1441-1447. Мадонна с младенцем и двумя ангелами. Около 1456. -го. Все, кто берётся писать о Фра Филиппо Липпи, не могут обойти подробности биографии, которые делают его жизнь подобной сюжету из Декамерона Боккаччо. Несмотря на то, что художник ещё в ранней юности принял постриг, он оставался человеком порывистым и страстным. Обожал красивых женщин, хорошее вино, вкусную еду и мягкие перины, на которых предпочитал спать, отнюдь не в одиночестве. А ещё он совершенно гениально умел писать мадонн, за что ему прощались все его прегрешения. Как правило, получив заказ на подобную работу от женского монастыря, Фра Филиппа находил среди монахинь или послушниц самую красивую и делал её своей моделью, а иногда и любовницей. Именно так и состоялось его знакомство с Лукрецией Бути, монахиней или воспитанницей монастыря в Прата, где в середине 1450-х годов он некоторое время служил капелланом. Она полностью отвечала его излюбленному типу женской красоты обладая кротким, почти детским лицом и высоким выпуклым лбом. Лукреция позировала художнику в образе Богоматери в нескольких композициях, и одной из самых замечательных среди них считается Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем, более известная как Мадонна под вуалью. Точная датировка работы неизвестна, но она относится ко второй половине 1450-х годов периоду расцвета творчества художника. Второе название картины появилось из-за сложной накидки из тонкой прозрачной ткани, спадающей с прически Богоматери. Фра Филиппо использует традиционное композиционное решение сцены поклонения Богоматери младенцу, Мадре Пия. Мария изображена в профиль, её тонкое духотворённое лицо слегка наклонено к божественному младенцу, а руки сложены в молитвенном жесте. Иисуса поддерживают ангел и Иоанн Креститель, мальчики-подростки. И это оригинальная деталь. В композиции такого типа младенец лежит либо на земле, либо на коленях у Марии. Группа плотно скомпонована и при этом чётко разделена посередине. Тёмное платье Марии резко контрастирует с белым одеянием ангела и светлой пелёнкой, в которую завёрнут младенец фон, согласно сложившейся к тому времени ренессансной традиции, составляет условный горный пейзаж, выполненный почти гризалью, который деликатно оттеняет центральную сцену, подчёркивая спокойствие и гармонию внутреннего состояния мадонны. Иногда утверждается, что в отличие от образа Богоматери, образ младенца у Фра Филиппо получился не очень удачным, поскольку художник сделал его приземлённым, похожим на простого маленького ребёнка с пухлым личиком и ещё по-детски бессмысленным взглядом. Существует даже версия, согласно которой в образе младенца Иисуса Фра Филипп запечатлел своего собственного сына от Лукреции Бутти, родившегося приблизительно в то же время, когда создавалась картина. Самый известный персонаж картины ангел с озорной лукавой улыбкой и задорными золотистыми крылышками, который обернулся к зрителям. Очевидно, что художнику позировал реальный мальчик из простонародья. Черты лица ангела грубоваты и неправильны, но и индивидуальны, так же как и Иоанна Крестителя, которого, впрочем, почти не видно. Его лицо частично скрыто за фигурой младенца. В левом нижнем углу картины фра Филиппо массивная золочёная ручка кресла, на котором сидит Богоматерь, и пышная бархатная подушка с кистями на ней. Это единственный декоративный элемент композиции, который уравновешивает её. Художник славился среди своих современников умением писать ткани, и здесь он не преминул продемонстрировать своё искусство. Фра Филиппи создаёт в своих произведениях спокойный и гармоничный мир, соответствующий возвышенному внутреннему миру его мадонн. Но в данном случае в работе просматривается и личная лирическая история стареющего художника, безумно влюблённого в свою юную и прекрасную модель.